Провансалец то и дело подносил карту рту горлышко фляги и прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками оплетенная явником, такие фляги носили на ремне у пояса, почему они и назывались поясными флягами. Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песен, которые как будто лишены почти всякого содержания». Протоптанная тропинка, изгородь, меж кустами видны на лугу, освещенным лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади. Время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают виллы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно. Отъезд в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть.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 Что это существо способно нравственно опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что этот человек изведал и предвкушение зла, заранее рассчитывая его последствия,